пока капкан судьбы не щелкнул. Слово про Луговского. Володя натягивает нос. Вот, детка, такая картинка было любимым присловием поэта Владимира Луговского. Мы нарисуем несколько картинок, стараясь не сильно их раскрашивать, но лишь идти вдоль линии человеческой судьбы. Всякий сочинитель, выбирая свою тему, рискует не только получить награду за выдуманное, но и однажды встретиться в жизни с тем, о чем писал на бумаге. Мало в чьей жизни эта встреча была так явственна, как в случае Луговского. Капкан, поставленный тобой для кого-то, многие годы ждет тебя самого. Шаг за шагом, следуя за биографией Луговского, мы придем к этому капкану. даты его жизни – образцовая для того поколения. Рожден в 1901-м, начало века. 1900-й – слишком ровная и красивая цифра для поэта, а 1899-й – совсем прошлый век, и оттуда неизбежно потянется его наследство. В том году характерно родились Владимир Набоков и Леонид Леонов. Два года разницы – А далеки от Луговского несказанно. Умер же Луговской в 1957 в год юбилея Великого Октября, познав все его наследство, с одной стороны уже после страшных разоблачений, с другой, когда революция еще дула во все паруса русской истории, и ветер был горяч. Следующий юбилей... уже содержал легкую тревожную ноту. Юбилей 1977 года, если извинел, то казенной бронзой, а юбилей 1987 года, по сути, сорвали, и делать там легендарному революционному поэту было совершенно нечего. Или вызывать скепсис и снисхождение, или самому брюзжать на собственную юность. Еще неизвестно, что хуже. Предки Луговского по отцовской линии жили на севере, в Вологодском крае. Дед Федор Александрович был священником. На свадьбе будущих родителей Луговского в 1896 году Фёдор Александрович поднялся, провозгласил тост за здоровье молодых, в тот же миг выронил рюмку и умер. Свадьбу отложили на год. Рождение поэта Луговского отсрочили. Родился он в доме деда по материнской линии в Москве, на улице Поварской, 1 июля по новому стилю. Первый ребенок в семье. Мать едва не умерла при родах. Говорят, что все случилось как-то одновременно. Вспомнит потом сестра Луговского: начали бить часы, полил дождь и появился на свет большоголовый, укрупнённый мальчик. Чудом выжила мать, а ребенок чувствовал себя прекрасно. Укрупненный мальчик, поторопимся сказать, вырос в огромного, выше эталонного великана Маяковского, мужчину. Отец поэта Александр Федорович преподавал литературу в первой московской мужской гимназии на Волхонке. Шестнадцать, напротив храма Христа Спасителя. Мама, Ольга Михайловна, же происходило из семьи священника Михаила Дмитриевича Успенского, настоятеля церкви семёна Столпника на Поварской. В юности она была певицей, а затем, как и муж, занялась преподаванием, учила пению. Жила семья Лугавских возле отцовской гимназии. Квартира очень большая, многокомнатная, огромная кухня. Мать любила натертые полы, в дом приходили полотеры. Все сияло, У Володи имелись две сестры, Нина и Таня, по его прозванию Тучка, она же Туся, красавица-кухарка Лиза, обеда из трех блюд, няня Катерина Кузьминишна из деревни Непрядва на Куликовом поле, знаток поговорок и преданий и заодно пьяница, рассказывала прекрасные и несусветные сказки. Был такой царь Дадон, Тоже с непрядвы родом. Однажды проглотил все звезды, стала тьма. Потом обожрался блинов, его вывернуло, и свет вернулся. Раскаленную кочергу брала голой, скрюченной рукой. Напивалась и несколько раз забывала детей на улице. Ее увольняли, но младшая сестра Таня начинала целыми сутками реветь, и няню возвращали в семью. Еще была фрайлен Аделина, немка. Катерина Кузьминишна называла ее фришкой. Картинки детства странным образом мелькают в стихотворении Луговского «Биография Нечаева». Там он пародирует свою судьбу. Жизнь. Жизнь была ласковая, тоненькая, палевая, плавная, как институтский падекатр, ровными буграми она выпяливала блока, лаун-теннис, и художественный театр. Чтению выучился в пять лет, без посторонней помощи. Читал, поджав под себя ногу, и то медленно и плавно, то вдруг резко взмахивая рукой, словно подыгрывая себе. Читая, ничего не замечал. Весь был там. Сестра Таня вспоминала. Любил играть один. Все строил из кубиков какие-то города и дома. Потом прятал свою руку в одном из домиков, а другой рукой стучался в него и спрашивал, кто там, кто там, и не пускал вторую руку в дом. Был горд, не любил подарков. Таня была плакса. Володя не выносил слез. Когда она начинала реветь, вставал на коленочки возле ее кровати и шептал, «Туся!» «Хочешь, я стану Робинзоном и посватуюсь к твоему пупсу?» «Он подрастал как-то странно», — вспоминала она, — «скачками, несоразмерно. Сначала у него страшно выросли ноги, потом голова за одно лето сделалась такая большая, что новая купленная весной фуражка уже не налезла на его голову и пришлось покупать другую». Потом и сам к 14 годам так вырос, что когда мы все трое заболели скарлатиной и нас отправили в детскую клинику, то там в клинике не нашлось кровати по Володиному росту. Пришлось родителям покупать новую большую кровать и дарить ее потом больнице на память. Болел очень тяжело, терял рассудок, кричал, что он лесной царь. Однажды вскочил и в бреду на своих длинных ногах пытался выбежать из палаты. В этот день умер его дед, священник Успенский. Верно, хотел дедушку спасти. Потом еще по-разному росли нос, глаза и уши, и только брови с детства оставались неизменными. О бровях мы поговорим отдельно. Они играли не последнюю роль в жизни Луговского. Отец его был знаком со Львом Толстым. Маленький Володя однажды стал свидетелем, как отец который всегда казался величественным и строгим, встретил какого-то бородатого деда и бросился целовать ему руку. В доме Луговских бывали историк Ключевский и поэт Брюсов. В библиотеке имелись издания Державина и Жуковского с автографами. Отец был больше, чем учитель. Его знали как одного из умнейших людей Москвы. Ну и мать пела так, что бывало исполнит романс, Дверь откроют, а там стоят их домработница и соседская, забежавшая помочь, и обе плачут. Семья снимала дачу, которую до них много лет снимал композитор Скрябин. Володя занимался музыкой и подавал блестящие надежды, бесподобно пел и отлично играл на рояле. Быть может, в таких семьях и вырастают революционно настроенные юноши, Даже 1905 год, Луговской, четырехлетнее дитя, не забыл и рассказал после. Я помню обстрел трехгорки, гром и пламя, пустые переулки, цок от подков казачьих патрулей, постоянное отсутствие отца в эти дни, тревогу во всем доме, а до этого известие о смерти дяди Павла убитого, как я позже узнал, залпом роты Семеновского полка на Гороховой улице в Питере. Дядя Павел выступал перед студентами, зацепившись за фонарный столб. Так и погиб у столба. Учился Владимир в той же гимназии, где преподавал отец. Отличался, по собственным словам, феноменальной неспособностью к математике и фантастической приверженностью к истории, географии и литературе. Имел интерес к морским сражениям, бесконечные тетрадки, куда наклеивал картинки баталий, и к Средней Азии. Подолгу застаивался перед картинами Верещагина. В 40 лет Александра Федоровича Луговского хватил жесточайший инфаркт. Володя читал ему вслух. Отцу запретили даже перелистывать страницы. Бессильные веснущатые руки поверх одеяла. Лежал так целый год. Володя, совсем мальчик, сказал матери, «Я буду вместо отца». Мать влезла в долги и сделала отцу непомерно дорогой подарок. Купив картину Саврасова, грачи прилетели. Раскрыли двери спальни, Отец увидел картину и единственный раз во взрослой жизни заплакал от счастья. После этого случилось чудо, и болезнь пошла на убыль. Чуть позже, на радостях, Луговские еще и Левицкого приобрели. Так что Володя рос среди подлинников русских изобразительных шедевров. Александр Федорович владел двенадцатью языками, греческой и латынь, в числе прочих. Володя успел выучить как минимум половину из этого списка. С самого раннего детства, французский, немецкий и латынь. Потом сын вдруг объявил, что собирается идти на флот, и ему нужен английский. Спорить было не в правилах отца. сказал, хорошо, зарабатывай на репетитора сам». Володя зарабатывал четверть стоимости репетитора. Тем не менее в дом стал приходить англичанин. Котелок, белое кашне, трость. В тот же год Владимир решил, что музыкой больше заниматься не станет. Родители взяли с него расписку. В будущем он обязуется не корить их из-за того, что они послушались неразумного сына. Расписался и не корил никогда. Помимо несомненного музыкального таланта, он еще и рисовал. Очень своеобразно, лаконично и с большой легкостью. Этот врожденный дар он совсем не развивал, а пользовался им всю жизнь в минуты рассеянности или для выражения смешного», — вспоминала сестра Таня. Лет в четырнадцать начал писать стихи. Звал Таню послушать и никогда не признавался, что стихи его. В юношеском дневнике писал. «Хочется хоть немного возвыситься, быть хоть маленьким камешком среди песка. Может быть, кто-то прочтет, сохрани бог, мой глупый дневник». Пусть тогда он не смеется надо мной. Он, наверное, испытывал такое, тоже желание. А ведь кто меня знает? Мало кто. Подумаешь, что пропадешь в мире, и никто не будет знать об этом, и равнодушная природа красою вечную сиять. Впрочем, прочь эти мысли. Теперь я пишу трагедию Ганс Флоритен. Наверное, глупая вещь. Хочу также писать роман среди волн мирского моря из собственных чувств и переживаний. У сестры имелась разгадка будущего характера брата. С 14 лет Володя научился проделывать один фокус с физиономией. Он подходил к зеркалу, Тянул за какую-то невидимую ниточку свое лицо, и оно становилось другим. Брови свирепо сдвигались и закрывали глаза. Невидимые глаза должны были подозреваться злыми. Рот ужимался внутрь, нос горбился, и на переносице выступал хрящик. И сразу из милого, доброго Володи он становился грозным человеком. Мы с сестрой, этот вид его лица называли, Володя натягивает нос. А мама говорила, Володя ранимый мальчик. Он даже придумал себе лицо для защиты от плохих людей. Наш Володя больше любил читать, чем драться, вспоминала сестра. Но уж если приходилось ему вступать в драку, то так лупил товарищей. Был сильный. что их родители приходили к нашему папе жаловаться. Да и сам он являлся после драки окровавленный, а няня прятала его в кухню и смывала с него кровь перекисью водорода. Он потом целую жизнь будет проделывать этот фокус с физиономией и доказывать, что умеет драться, пока не дойдет до своего капкана. Мы уже прошли часть пути. и капкан стал ближе. В гимназии зимой инспектор младших классов как-то заметил Володю курящим. Сообщили об этом родителям, но мальчика даже не поругали. Но потом наступила весна, Пасха. Детям в семье Луговских традиционно дарили подарки. Все ждали Пасхи с нетерпением. Тане достались альбомы краски, Нине — медальончик с сердечком, а Володе — большая пачка табаку и машинка для набивания папирос. Остроумная родительская месть. Мальчик сидел перед подарком, пунцовая от стыда. Долго потом не курил. «Еще на минутку. Останемся в детстве. Там все-таки хорошо. Читаю дикенса Иногда мне нравится его тихая, семейная, чисто английская жизнь. Это из его дневника. Нянька затапливает печку. Печка гудит. Звук – начало жизни, взросление, тепла, защищенности. Нянька рассказывает младшей сестре очередную сказку про Дадона. Тот Дадон управлял своим государством – располагавшимся на семи китах. В юго служила ему, а вместо коня был ветер. Ох уж этот ветер! Декабрьские ветра! Не плачьте! Не пророчьте! Это из стихов Луговского, где слово «ветер» будет, наверное, самым частым и самым важным.